Евгений Онегин, первая строфа последней главы. Начать последнюю главу романа с рассказа о своем детстве, о своих первых успехах, это странно. Ведь это мемуары. В первом издании первой главы Пушкин напечатал огромное примечание номер одиннадцать про своего прадеда. По объему оно чуть ли не больше всех остальных вместе взятых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 Вслед за ним брат его приезжал сперва в Константинополь, а потом и в Петербург, предлагая за него выкуп. Но Петр I не согласился возвратить своего крестника. До глубокой старости Анибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, девятнадцать братьев, из коих он был меньшой. Помнил, как их водили к отцу с руками, связанными за спину, между тем, как он один был свободен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 В царствовании Анны Анибал личный враг Берона, послан был в Сибирь под благовидным предлогом. Наскучая безлюдством и жестокостью климата, он самовольно возвратился в Петербург и явился к своему другу Миниху. Миних изумился и советовал ему скрыться немедленно. Анибал удалился в свои поместья, где и жил во все время царствования Анны, Считаясь в службе и в Сибири, Елисавета, вступив на престол, осыпала его своими милостынями. Анибал умер уже в царствовании Екатерины, уволенный от важных занятий службы с чином генерал-аншефа на 92-м году от рождения. Сын его, генерал-лейтенант И.А. Анибал принадлежит бесспорно к числу отличнейших людей Екатерининского века — Умер в 1800 году. В России, где память замечательных людей скоро исчезает по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Анибала известна только по семейственным преданиям. Мы со временем надеемся издать полную его биографию. Засандаливать в маленькую первую главу будущего стихотворного романа такую справку — Столь огромное и прозаическое примечание Так детально излагать свою родословную По сравнению с Пушкиным, Онегин безродный, безликий Простите, это роман «Про кого?» В седьмой главе вовсе Онегина нет, а Пушкин есть В этой главе Татьяна долго страдает от любви Убив Ленского, негодяй уехал. Она могла бы забыть его, как сестра Ольга немедленно забыла Ленского. Но в одиночестве жестоком сильнее страсть ее горит. И об Онегине далеком ей сердце громче говорит. Потом Татьяна начинает ходить в дом Онегина, как в библиотеку. День за днем читает там разные книги. Потом Татьяну окончательно решили выдать замуж.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 Но вот уж близко, перед ними уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Вроде бы все идет правильно, как полагается в настоящем романе. Описание переживаний, натюрморты, дорожные жалобы, пейзажи. И вдруг в середине тридцать шестой строфы.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 Нет, это он отвлекся. Описывая приближение Татьяны к Москве, он вдруг вспомнил ослепительный момент своей жизни, возвращение из ссылки. Далее подъемы Пафос. Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Так и ждешь, что автор запоет. Москва, звонят колокола, Москва, золотые купола.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 Деревенскую девчонку везут в Москву вместе с банками варенья. Цель бытовая — замуж выдать как-нибудь. Ну и при чем тут война 1812 года? И вдруг какие-то ухабы, бабы, огороды...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 От великих событий 1812 года к лачушкам и бухарцам такое внезапное падение с торжественных высот, конечно, вызывало смех. Но не у всех. Кто-то приходил в ярость. Митрополит Филарет пожаловался императору Николаю I на непочтительных птиц. «Мол, прикажите, чтоб неблагонадежный поэт прогнал галок» оскорбляющих чувства верующих ибо сидя на церковных крестах галки гадят естественно на купола почему николай в тот раз не пошел навстречу филарету трудно сказать может быть оставил про запас это свойственно некоторым царям холодная запасливая ненависть холодная неторопливая мстительность мстительный владыка не спешит он же чувствует себя бессмертным Но, конечно, Онегин более дневник, чем мемуары. Дневник с сокровенными сердечными тайнами.